Явление 5. Кудряш, Варвара, Борис и Екатерина. Екатерина Варваре. Ну пойдём, пойдём. Всходит по тропинке Екатерина оборачивается. Прощай, Борис, до завтра. Екатерина. Да, до завтра. Что во сне увидишь, скажи. Подходит к калитки. Борис. Непременно. Кудряш поёт под гитару. Гуляй, młада де порий, до вечерні й до, до зарі, ай лилі, де порий, до вечерні й до, до зарі. Варвару у калитки. А я młада де порий, до утренні й до, до зарі, ай лилі, де порий, до утренні й до, до зарі. Уходить кудряш, как зорюшка занялась, а я домой поднялась и так далее.